«Живи вы там, то с девяти тридцати до десяти ноль ноль утра, коли с вами, не дай бог, не стрясло с чего-то из ряда вон выходящего, вы, вероятнее всего, будете слушать радиопрограмму у соседки Дороти, как и все прочие жители города, за исключением старика Хендерсона, по сию пору убежденного, что радио — это глупое изобретение для глупцов». Обе школы и младшие, и старшие делают большую перемену между девятью тридцатью и десятью ноль ноль, дабы преподавательский состав мог послушать у соседки Дороти в учительской. Фермерские женушки прерывают все свои занятия и устраиваются за кухонным столом с блокнотом и карандашом на готове. В те дни Дороти Смит была одной из самых популярных на Среднем Западе радиоведущих, вещающих из собственного дома. И если она диктовала рецепт кекса с кленовым сиропом, то по всей округе вечером лакомились им на десерт. Программа транслировалась из ее гостиной в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу на радиостанции УДОТ на частоте 66 Никто не хотел пропустить передачу. Доруэдси не только давала советы по хозяйству и анонсировала грядущие события, но и приглашала гостей, всякий раз непредсказуемо разных. Гости передачи заходили поговорить или спеть, или станцевать чечетку, и вообще делали все, что хотели. Миссис Мэри Херт однажды даже сыграла на ложках а мама Смит исполняла органные прелюдии. Хватало и прочих постоянных гостей, чьи выступления невозможно было пропустить. Медсестра Руби Робинсон с медицинскими советами, Беатрис Вуд слепая певчая птичка, которая аккомпанировала себе на цитре, а ансамбль с колокольчиками из Первой методистской церкви. Преподобный Одри Дункан частенько заскакивал, чтобы зарядить слушателей вдохновенной речью или вдохновенным стихотворением. В прошлом году выступила группа Лайт Крас Давбойс. Если пытаться перевести название, то получится примерно вот что Проворные, дерзкие, бесстрашные ребята со своим хитом: Привяжи меня снова к своему переднику, мама, а также. Соседку Дороти порадовал визитом оркестр Гам, оркестр гавайской фруктовой жвачки и самого Янгтона, штат Южная Дакота. Не говоря уж о двух местных девушках, Ади и Без Бесгуднайт, которые споют вам с удовольствием, только попроси. А уж новости в программе были всегда в основном хорошие. В 1948 году соседка Дороти была пухленькой, миловидной женщиной с большим открытым лицом маленькой девочки. В свои сорок с хвостиком она выглядела почти так же, как в первом классе, когда с ней познакомился ее муж, ныне Док Смит, фармацевт в аптеке Раксел. После школы Дороти окончила школу домоводства Фенни мэрит в Бостоне, Вернулась домой, вышла замуж за Дока и работала учительницей, пока не родила первого ребенка, Анну Ли. У Анны Ли были небольшие проблемы со здоровьем, ничего серьезного, всего лишь легкая астма. Но этого оказалось достаточно, чтобы Дороти решила, что лучше ей сидеть дома с дочерью, и Док с ней согласился. Дома ей надо было чем-то заняться, и она начала печь пироги. все больше и больше пирогов кексы к чаю лимонной банановые с карамелью вишней шоколадом кленовым сиропом булочки с джемом чего не закажи все испечет но больше всего любила она стряпать тематические пироги дашь ей тему будет тебе подходящий пирог нет Нет, разумеется, она умеет готовить и обычные блюда, но она прославилась именно пирогами. В Элмвуд Спрингс, да и во все округи, не нашлось бы ребенка, не получившего на свой день рождения розовый с белым верхом кекс в форме цирка, с каруселькой на верхушке. Вот так она и очутилась в концертном зале Мейфер. В Поплор блав на день демонстрации достижений домашнего хозяйства, где во не продиктовал рецепт своего циркового кекса. Дурати обмолвилась, что все свои пироги печет из муки Golden Flake, и вдруг на следующий день в четырех штатах удвоилась продажи Голден Флейк. Ей предложили вести собственную программу. Она сказала представительнице Голденфлейк спасибо, но отказалась ездить каждый день по двадцать с лишним миль в Попларблаф и обратно. Вот так. И появилась у нее на заднем дворе радио радиомачта. А ее младший Бобби вырос, считайте, на радио. Ему было всего два года, когда соседка Дороти впервые вышла в эфир. Но это случилось более... Десяти лет назад. И он не помнит своего дома без радиотрансляций. Когда Дороти спросила Дока, что он думает по поводу этой идеи, тот расхохотался. «Почему бы тебе не болтать в эфире? Ты все равно целыми днями занимаешься этим по телефону». Что было, если не совсем правдой, то очень близко к правде. Поговорить Дороти любила. хотя мощность радиостанции у ДОТ всего 200 ватт, из-за ровного, без холмов, ландшафта в ясный морозный день, самую подходящую для вещания и погоду, сигнал ловился по всему Среднему Западу, аж до самой Канады. Однажды в сильный мороз его поймали несколько кораблей в океане. Нельзя сказать, что передачи Дороти отличались какой-то особенной мудростью, или, скажем, Изысканностью. Но одно можно утверждать наверняка. За эти годы она продала тонны муки Голден Flake и блинной смеси Pancake Mix благодаря своей рекламе. Дом соседки Дурати стоит на левой стороне первой Северной авеню. Адрес на нем написан большими черными буквами, чтобы уж наверняка не пропустить. Это последний дом. угловой, с верандой по всему периметру и парадным крыльцом на два крыла. Одна лесенка с одной стороны, другая с другой. Вокруг дома над верандой белый, зеленый навес. Если вы подниметесь на крыльцо и поглядите направо, то увидите в окне маленькие черные с золотом буквы радиостанции УДОТ, частота 66. В остальном же Не считая, конечно, надписи на окне и радиомачты во дворе, дом похож на все прочие. В какое время дня вы не подошли к крыльцу, дверь будет открыта. Что толку ее закрывать? Все равно бесконечные хождения. Молочник, булочник, мороженщик, газовщик... Ее двенадцатилетний сын Бобби снует туда-сюда по сто раз на дню. Ну и, конечно же, гости программы. Эти битком набиваются в гостиную и всегда и ждет угощение. Радиопеченье, которое специально печется для них каждый божий день. Так вот, войдя справа, вы увидите огромную комнату. На столе микрофон с надписью «УДОТ». Стол прямо напротив окна, чтобы Дороти могла в любой момент глянуть на улицу и сообщить, какая там нынче погода. Орган Мамы Смит слева. А еще в гостиной из десяток стульев, чтобы люди могли зайти и посидеть, если захотят.